Германия, Польша, Восточная Пруссия, 1944 год Красная армия полностью повержена доблестными частями вермахта. Полноценных боеспособных советских частей больше не существует. Немецкие дивизии успешно добивают разрозненные подразделения разбитых армий, оставшиеся без командования и связи между собой. Неумолимо приближается час когда Советский Союз потерпит полный крах. Неслось из расположенных на столбах и бараках репродукторов. Запись этого уверенного, сильного и приятного мужского голоса крутили до 20 раз в сутки. Правда, вещал этот голос вещи совсем неприятные, поэтому большинство советских заключенных старалось его не слушать. Морщились, отворачивались, занимались своими делами, переговаривались между собой. Сотрудники лагеря не обращали на это внимания и все равно старались завербовать пленных бойцов. Их регулярно вызывали по одному на допросы, где в течение часа или двух настойчиво убеждали порвать с советской родиной. «Зачем вы упираетесь, Михаил Петрович?» Наигранно удивлялся немецкий офицер, хорошо знавший русский язык и обходившийся на допросах без переводчика. «Мы же все равно победим. Неужели вы сомневаетесь?» Заключенные знали. Этот офицер служил в Абвере и вербует советских граждан для дальнейшего обучения в разведшколе. Если с вербовкой не ладилось, то он пытался выведать сведения о новой советской боевой технике. «Думаете, кто-нибудь верит в этот бред?» С улыбкой кивнул Девитаев на улицу, где репродукторы продолжали вещать голосом немецкой пропаганды. «Ваши войска терпят поражение, за поражением отступают на всех фронтах. Как же вы рассчитываете победить?» «Откуда вы знаете о нашем отступлении?» «Все говорят», — неопределенно пожал плечами советский летчик. «Разве такое скроешь?» «Верно, не скроешь. Но отступление отступлению — рознь. Мы не просто отступаем. Мы выравниваем линию фронта. И скоро, после переформирования соединений, начнем масштабное наступление. Не боитесь в будущем пожалеть? О том, что не предал Родину? Нет, об этом я точно жалеть не буду». Между прочим, у нас уже имеется новейшее оружие, под ударами которого не устоит ни одна армия мира. Никакое оружие вам уже не поможет.